Евгений Чеширка. Нектар для души. Ночь небесных светлячков. Истории о добре и зле. Исполняет Станислав Иванов. Как ветер. Молодой ветерок ворвался в дом и разогнав несколько пугливых сквозняков, тут же спрятавшихся в чулане, остановился у комнаты с массивной деревянной дверью. Толкнув её ветерок заглянул внутрь и увидел, что в комнате творится Настоящее сумасшествие. Прямо в воздухе крутилась вокруг своей оси какая-то раскрытая книга. Каждую минуту потоком ветра из неё вырывалась страница и отлетала к десяткам таких же страниц, вращающихся в воздухе. Пап, ты очень занят, спросил ветерок. Раскрытая книга и куча оторванных страниц тут же прекратили свой странный танец и полетели на пол. О, сынок, ты зашёл ко мне в гости, обрадовался старый ветер и бросился к своему сыну. А я вот зачитался и не услышал, как ты вошёл. Ну как ты? Рассказывай, ветерок вздохнул и приподняв с пола одну страницу, принялся играть с ней, не давая опуститься на пол. Пап, я, собственно, зачем пришёл? Он ещё раз подкинул вверх бумажный лист и повернулся к отцу. Мне нужна твоя помощь. Сынок, о чём ты говоришь? ветер улыбнулся и взлохматил его волосы. Я всегда рад тебе помочь. Ну, что случилось? Каким мне быть, пап? Ветерок посмотрел на отца серьёзным взглядом. Отец, понимающе кивнул и ещё раз провёл рукой по голове сына. "Я чувствую, что ты хочешь поделиться со мной историей", спросил он. "Да", вздохнул ветерок и тут же начал свой рассказ. "Недавно я подружился с компанией молодых ураганов, и они взяли меня в поход. Несколько дней мы развлекались так, как я никогда в жизни не развлекался. Мы выворачивали из земли огромные деревья, срывали крыши с домов, водили хороводы и громко смеялись". Когда мои друзья пошли дальше, я на несколько минут задержался, чтобы ещё раз посмотреть на то, что осталось после нас. Из полуразрушенного дома я услышал плач и заглянул внутрь. Оказалось, что плакала женщина. Она разгребала завалы и постоянно повторяла чьё-то имя. И вдруг до меня дошло, что у нашего веселья есть и другая сторона. Я никогда раньше не мог подумать, что за смех и радость одних могут расплачиваться другие. Мне стало стыдно, пап. Я не стал догонять своих друзей и свернул к морю, чтобы побыть немного в одиночестве. Я летел над водной гладью и думал о том, что больше никогда в жизни не свяжусь с ураганами. Лучше я стану форточным сквозняком, чем увижу слёзы человека по моей вине, потерявшего кого-то из близких. Ветерек не надолго замолчал, снова пережив в памяти события того дня, но затем продолжил. Через некоторое время на горизонте показался небольшой кораблик. Я решил, что отдохну на нём, потому что очень устал. Добравшись до него, я завернулся в парус и уснул, а проснулся от смеха. Надо мной смеялись папа. Люди ходили по палубе и хохотали. Они говорили, что я настолько слабый, что не могу даже сдвинуть с места их корабль. Сначала я разозлился и хотел закружиться смерчем, чтобы разнести их су дёнышки в пыль. Но потом вспомнил слёзы той женщины. Ведь кто-то из этих людей, смеющихся надо мной, мог оказаться ее сыном или мужем. Я вспомнил, что зарекся быть ураганом и просто улетел подальше от этого корабля, терпя насмешки людей, которые о ней выкрикивали мне в спину. Ветерок с надеждой посмотрел на своего отца. «Каким же мне быть, папа? Когда я становлюсь сильным и мощным, люди боятся меня, плачут и не хотят меня видеть. Когда я превращаюсь в спокойного и покладистого... Они смеются надо мной и позволяют себе унижать меня. Я не хочу ни того ни другого. Но ну и стать обычным безликим ветром, как их тысячи, этого я тоже не хочу. Каким мне быть? Пап. Старый ветер выслушал своего сына и хитро улыбнулся. Сейчас эта загадка кажется тебе неразрешимой, правда, сынок? Честно говоря, да, кивнул ветерок. И это неудивительно. Ведь этот вопрос я задавал своему отцу, а тот своему. Теперь пришло твоё время. Пойдём, ты сам всё увидишь. Старый ветер распахнул дверь комнаты и вырвался из неё, увлекая за собой сына. Уже через несколько минут они летели по улицам города. "Ты говорил, что над слабыми смеются", шипнул отец сыну. "Смотри же". С этими словами он пролетел мимо девушки, стоявшей у пешеходного перехода. И, едва заметно, проведя пальцами по ее коже и слегка задев волосы, тут же бросился к парню, спешившему по своим делам. Подлетев к нему, старый ветер взмахнул рукой прямо перед его лицом и затих. Парня как будто ударило током. Голова дернулась и повернулась в ту сторону, откуда ветер принес запах духов и кожи. Уже поднимаясь вместе с отцом над городом, ветерок увидел, как парень подбежал к девушке и стал что-то ей говорить — А она улыбалась. Кто-нибудь посмеялся надо мной. "Сынок", хитро прищурившись, спросил отец. "Нет, карца не только радовались, но вот и хорошо. Не отставай". Отлетев подальше от города два ветра оказались на огромном пустыре. Старый ветер неожиданно стал очень серьёзным. Его глаза налились кровью, а хитрая улыбка слетела с лица, уступив место свирепому оскалу. Отец кружился по пустырю, и с каждой секундой его движения становились всё резче и отрывисте. На глазах у сына он превращался в огромный торнадо. "Папа, зачем ты это делаешь?" кричал ветерок, закрывая уши. "Перестань, папа, ты же можешь кого-нибудь убить". Но вдруг он увидел, как к торнадо съезжаются люди. Они останавливались на почтённом расстоянии от него, выходили из машин и смотрели в его сторону. "Ты говорил, что сильных боятся и не хотят видеть," проревел отец. "Иди же и посмотри на их лица". Ветерок тут же метнулся к людям и с удивлением увидел, что на их лицах не было ни слёз, ни ужаса. Люди смотрели на буйство стихии с восхищением. Они фотографировали его отца, улыбались и не скрывали восторга. "Кто-нибудь, плачь, сынок", выкрикнул старый ветер. "Нет, пап, они радуются. Тогда летим дальше". Успокоившись, старый ветер взмыл вверх и, выбрав самую большую тучу из тех, что собрались поглозеть на торнадо, схватил её за край и потянул за собой он не спешил поэтому ветерку не приходилось гнаться за ним когда внизу показалась небольшая деревня старый ветер отпустил тучу и она тут же пролилась вниз дождём ты говорил что не хочешь стать безликим ветром каких тысяч произнёс отец посмотри на людей внизу они не видели дождя уже 2 месяца они боялись что их урожай погибнет и им будет нечего есть посмотри сынок они равнодушны Пап, они тоже радуются, ответил ветерок. Они радуются дождю, а не мне. Я безлик да, но их радость лучшая награда за мои труды. Ведь я знаю, кто принёс им дождь. Старый ветер обнял сына, и они не спеша полетели домой. В тот день ветерок получил ответ на свой вопрос и понял, что не нужно бояться быть сильным, не нужно стесняться быть слабым. Мне не нужно всеми силами пытаться заслужить одобрение. Нужно быть разным, как ураган, как бриз, как шквал, как как ветер.